Глава шестая. За тебя! крикнула я и выпила стопку водки. Присоединяюсь. Следом за мной поднял стакан гелик и тоже махнул. Эх, ребята! произнес Димон, а в глазах сверкнули слезы. Восемнадцать! Охренеть! Знаете, я бы еще пожил в казармах, если бы мог. С какой радостью!» — спросил Гел. Дождался бы выпуска Рокс. И он подбегнул мне. «Наша девчонка скоро останется одна». «Да не парься», — отмахнулась я. «Где наша не пропадала? Как-нибудь дотяну. Хотя скрывать не стану. Мне без вас будет хреново». Этим вечером я попрощалась более или менее спокойной жизнью в детдоме. Когда ребята уйдут, возобновятся стычки. Что сказать? Я не прижилась, да и не старалась прижиться. Как вообще можно смириться с жизнью в этой помойке? где человек человеку волк, где всем на все плевать. Да, я тоже не ангел, и мне так же глубоко фиолетово на то, что творят дедомовские с собой и между собой. Но одно дело быть в какой-никакой стае, другое — быть одной в окружении чужих стай. Мне довелось знать таких одиночек. Ребята были изгоями, о них вытирали ноги, на них сваливали свои косяки, выставляли полными придурками перед царьками». Одну девчонку довели до того, что руководство сплавило ее в дурку. Она истерила во время уроков. Учителям школы было не до выяснений причин ее психозов. Они просто накатали коллективное письмо директору нашего Освенцима с просьбой перевести психическую в спецшколу. Позже между собой мы выяснили, в чем была причина неадекватного поведения. Оказалось все довольно прозаично для нашего уродливого социума. До нее домогался физрук. Частенько оставлял после уроков, запирал у себя в подсобке. А уж что творил за закрытыми дверями, так и осталось тайной, покрытой мраком. Естественно, у девчонки поехала крыша. А так как она была изгоем, то и поделиться своей бедой ей было не с кем. А одного парня здешние гопники сделали инвалидом, отбили почки. За него некому было заступиться. Вот и все. Да уж, как бы мне избежать подобной участи? Ну ладно, прорвемся. Сегодня мы решили не прогуливать школу. Все же у парней близится выпуск. Надо хотя бы для проформы появиться. Я не любила просиживать штаны в классе. Здесь постоянно воняло каким-то старьём и парфюмом нашей классной Дарьи Фёдоровны, которой уже давно пора было свалить на покой. Но бабка крепко держалась за свое место. Все ж на одну пенсию ей жить не хотелось. Ну, а пока мадам Паркинсон как ее прозвали наши, цеплялась за государственную зарплату, мы довольствовались устаревшими знаниями и, скажется, биологии. Хотя были у нас в классе и те, которые из штанов выпрыгивали, лишь бы пятерку урвать, или хотя бы четверку. Для этого зубрили учебники, мечтали о красивых аттестатах, институтах. Мне было как-то до лампочки все это. Я мечтала только об одном. Забрать документы и поскорее слинять из жупровицы. А куда ни суть. Хоть к черту на рога, лишь бы подальше от детдома. И поскольку образование меня мало волновало, я посещала эту богадельню редко и только в самых исключительных случаях, как, например, сдачи итоговых контрольных, каких-то там тестов и прочего. Порой даже четверки получала. Всё же читать любила, поэтому иногда мои литературные изыскания приносили свои плоды. Другое дело – работа. Вот она меня интересовала куда больше. Работа давала мне реальный хлеб. И, к счастью, не только хлеб. Если бы не Магаз, то мы с ребятами были бы килограммов на 10 точно худее. Да и что сулило здешнее образование? Понятное дело, сельские могли себе позволить поехать в город, поступить. А что светило нам, оборванцам? Чиновники только говорили много о льготах и благах для сирот. На деле все сводилось к одному и тому же. Детдомовские топали в колледж, и это в лучшем случае. А основная масса шла туда, где и готовы были взять без корочек, и где, самое главное, готовы были платить. Так что дедомовские не грезили вузами. Ребята мечтали тупо о квадратных метрах и зарплате, чтобы было чем заплатить за эти самые метры. Учителя на нас вообще внимания не обращали. Для них мы, деддомовские, изначально являлись представителями конченной молодежи. Они считали нас бесперспективным мусором. Кстати, это со слов нашего директора. При том, что сам директор, казацкий Петр Степанович, был самым настоящим алкашом. А его кабинет походил скорее на катакомбы с рассованными повсюду чекушками. К нему частенько захаживала жена, проводила обыск с пристрастием и уносила с собой по пять-шесть священных артефактов. После чего казацкий рвал и металл, отрываясь, конечно же, на нас. На бесперспективном мусоре. Все в нашей школе говорило о том, что здесь нормальным людям делать нечего. Само здание школы было своеобразным маяком безнадеги и уныния. Обшарпанные стены, покосившиеся двери, облезлые оконные рамы с грязными стеклами. И только перед посещением городской комиссии здесь наводили хоть какой-то порядок. А догадаться, кто наводил порядок, несложно. Конечно же, дедомовские, ну а что... Бесплатная рабсила. И это одна из причин, почему наши ребята ненавидели сельских. Однако драки с местными карались у нас особенно жестоко, поэтому чаще ненавидели молча. В общем, отсидев в затхлом помещении два урока, я решила, что с меня хватит. Пора покинуть это заведение и отправиться в магаз. Калину сегодня должны были подвести очередную партию товара. А он любил, когда товар принимала я так как Крокси у него не воровала, в отличие от Леночки. Мои же ребята остались, у них как раз намечалась важная контрольная. Натянув на себя потертую джинсовую косуху и нацепив на голову такую же потертую бейсболку, закинула за плечи рюкзак и вышла из дверей школы. По пути калитки встретила охранника. Хотя такой охранник годен только для музея восковых фигур, и то в качестве экспоната. Старый дед с одним еле видящим глазом. Он даже и не заметил меня. Погода стояла вполне себе сносная, хоть и пасмурно, но тепло. Дождь иногда принимался. Мне нравился дождь. Гроза, нравилось небо, черное брюхо которого рассекали зигзаги молний. В такие моменты я ощущала адреналин в крови. Мне хотелось всецело проникнуться атмосферой слепой природы, ее силой, безжалостностью. Но сегодня пришлось довольствоваться лишь моросью и редкими серыми тучками которые презрительно псыкали на голову людям и уплывали прочь. Пока шла по проселочной дороге, обратила внимание на плотное облако тумана над полями. Недавно спаханная земля отдавала тепло. В воздухе стоял приторный запах прелого грунта и промокшего сена. И все бы ничего, но вдруг я почувствовала какой-то неестественный холод. Он словно окутал, проник под одежду, а потом и под кожу. Инстинктивно я обернулась и тут мой взгляд остановился на темной фигуре у обочины. Кто-то стоял у края дороги, но из-за тумана было не разглядеть, а спустя пару секунд силуэт начал подрагивать и искажаться, после чего незнакомец, будто по волшебству, оказался на противоположной стороне дороги. Затем он еще несколько раз повторил свои бесовские штучки. — Какого хрена? — только и вырвалось у меня изо рта. — Пора сматываться. Подумала я и пустилась на утек. Еще не хватало, чтобы меня прикончил какой-то маньяк с большой дороги. Бежала, не оглядываясь. Остановилась только у остановки. От нее до магазина было рукой подать. Да и народа здесь шаталось побольше. Перед входом в магаз все же обернулась. Но, к счастью, никого не увидела. Только местные мужики сидели у подъезда местной общаги. Я приняла товар, помогла колену с накладными, отстояла положенные часы у прилавка а за час до конца смены позвонила Димону. Мы договорились встретиться у остановки и вместе вернуться в казарму. И вот, время почти мое. Я быстренько собралась, передала кассу Ленусику и вышла на улицу. Погода к вечеру все же испортилась. Дождь не унимался, небо затянуло тучами, туман с полей добрался до нашего островка цивилизации. Единственный фонарный столб, который освещал дорогу к остановке, светил еще более тускл, чем обычно. Вообще я не испугливых, пугливых, но тот и самый храбрый гопник перетрухал бы. Да еще и непонятное явление у дороги днем. Чертовщина какая-то. Собравшись с духом, пошла в направление остановки. До нее было-то всего метров триста. Но я шла осторожно, постоянно оглядывалась. А когда добралась-таки до места встречи, хотела уже выдохнуть. Однако от того, что увидела впереди, так и замерла с полными легкими воздуха. Под козырьком стояла, да, ужаса знакомая фигура. И снова то и дело искажалось. Моих ребят не было. Однако тот страх, который я испытала, был не за себя, а как раз за них. Вдруг эта непонятная тварь сделала с ними что-то. И тут мне совсем поплохело. Кровь застучала в висках, сердце забилось с бешеной скоростью, перед глазами замелькали черные точки. Хотелось и кричать, и плакать, и бежать одновременно. Все, это был предел. Снова противный липкий холод окутал тело от чего начало трясти. Я ощутила себя, словно в ночном кошмаре. При том, что снов никогда не видела. Вокруг сумрак, туман, плотным одеялом застелил все вокруг. Над головой серело мутное небо. Дождь моросил, из-за чего приходилось постоянно протирать глаза. Сейчас были только я и существо напротив. Фигуры, похожие на человека, но что-то подсказывало мне. Не человек это. И неожиданно оно шевельнулось, а спустя секунду ринулось на меня. Тогда-то я не выдержала, завизжала, что было сил, и побежала прочь. Но уже скоро оно нагнало. Очутилось снова впереди, потом слева, потом справа, позади и опять впереди. Существо металось из стороны в сторону, то приближалось, то отдалялось, обдавало ледяным дыханием. Потом начало издавать рычащие звуки. Я же сломалась. Хватит! Прошептала чуть слышно. «Я страшно. Слезы хлынули из глаз. Я закрыла лицо руками и опустилась на корточки. «Хватит! Отстань! Пожалуйста!» Тихий плач перешел уже в рев. А оно не унималось. Продолжало носиться вокруг, касаться, рычать. Еще через мгновение существо схватило меня за шкирку и отбросило в сторону. От сильного толчка я отлетела на пару метров и повалилась на спину. Я хотела снова зажмуриться, однако эта нечисть кинулась на меня сверху, прижала руки к земле, вдавив их в холодную жижу, и зависла своей мордой в паре сантиметров от моего лица. От увиденного я зарыдала еще сильнее, начала кричать, вырываться. На меня смотрела обезображенная тварь с нарывами на коже, глазами без век, дырой вместо носа. Еще чуть-чуть, и оно вцепится своими гнилыми зубами мне в горло. Не знаю, сколько прошло времени. Где-то в глубине души я уже хотела, чтобы меня убили. Больше не было сил терпеть этот кошмар. Но существо не торопилось покончить с жертвой. Мерзкая абразина схватила меня за грудки, приподняла и ударила о землю. Потом еще и еще, А потом зарычала. «Страх! Я хочу видеть твой страх!» «Ты его и так видишь!» — выпалила я. «Мне мало!» И тут случилось нечто. Я ощутила, как кровь отлила от лица. Тело стало совсем холодным. Изо рта вырвался, будто пар. Но то было нечто другое. После очередного выдоха воздух из моего рта изморозью осел на уродливой морде создания. Вернулось то ощущение, которое я всегда испытывала, когда хотела прогнать от себя неугодных. А главное, страх исчез. Я ощутила абсолютное равнодушие. В этот же момент впилась пальцами в рожу этой твари и отшвырнула куда подальше. После спокойно поднялась, отряхнулась и пошла вперед. Но существо нагнало, попыталась снова повалить на землю. Однако я лишь посмотрела в его сторону и произнесла неестественным для себя голосом. «Теперь ты покажи мне свой страх». Мне вдруг захотелось сделать глубокий вдох. Захотелось высосать душу из своего преследователя, что я и попыталась сделать. Но резко почувствовала слабость во всем теле и уже через секунду рухнула. После наступила темнота.